Глава шестая. Список вопросов. Рэйчел. Прошло уже три дня, а в дом по-прежнему никто не ворвался и не убил меня. Но я постоянно находилась на стороже и даже спала настолько чутко, что периодически слышала, как Адам ходит по дому. Как-то раз он приоткрыл дверь в мою спальню, простоял так от силы полминуты и ушел. Я предпочитала не думать, для чего он заходил. Проверить, жива ли я, или оборвать эту жизнь. Если быть честной с собой, то я не думала, что Адам желал мне смерти. Пока что я была ему нужна как свидетель. Что будет после, неизвестно. Эти три дня мы особо не разговаривали. Единственное, я время от времени спрашивала его о том, как он собирается вытаскивать меня из этой истории, и каждый раз слышала в ответ «У меня есть план». «Что это за план такой мистический?» о котором мне было знать не обязательно. Утром первого дня я ждала Адама в гостиной с небольшим списком вопросов в руках. При виде меня он остановился и посмотрел на наручные часы. «Пять тридцать утра», — констатировал он. «У меня есть еще несколько вопросов», — сообщила я ему и попыталась мило улыбнуться. «После информации о морах, побочных и совете было сложно просто смириться и продолжить жить дальше». Я намеревалась узнать как можно больше. Возможно, в этом суть человеческой натуры нам всегда всего мало. Денег, возможностей, знаний, любви. «Они когда-нибудь закончатся?» — Серьезно спросил киллер. «Надеюсь», — искренне ответила я. «У меня сейчас нет времени». «Но, пожалуйста», — я почти умоляла. «Нет». Адам развернулся и пошел в сторону спортзала. Я, естественно, увязалась за ним». «Нет, меня не устраивало. Я должна разобраться в той каше, что варилась у меня в голове». «Вопрос первый», — начала я, шагая позади Адама. «Почему Бенджамин Ален не добился того, чтобы я осталась в его особняке, угрожая моей семье?» «Если бы я знал, что ты такая надоедливая, то не спасал бы». Я посмотрела на Адама поверх листа, исписанного вопросами, а он подошел к силовому тренажеру и просто стянул с себя футболку. «Так... Ну зачем он это сделал?» Потом он сел на тренажер и поставил какой-то там вес, какой я не видела, потому что откровенно пялилась на его торс, руки и даже шею. «Ого! Вот это тело, конечно!» Равнодушный голос Адама вывел меня из транса, и я перевела взгляд на его лицо. Либо он и правда не заметил мой изучающий взгляд, либо тактично сделал вид. «Потому что убивать людей запрещено» сказал он и продолжил занятие. О чем это он? Ах да, мои вопросы. Я отошла от него немного подальше и напомнила. Но ты угрожал моим родным. Говорил, что... Мне можно, перебил Адам и снова взялся за боковые ручки тренажера. Он занимался, а я наблюдала за тем, как напрягаются мышцы его тела. Впрочем, ничего удивительного. Любая бы на моем месте глазела и пускала слюни, а у меня к тому же... «Давно не было секса. Я постоянно уставала, а Вин старался не давить на меня. И так прошло сколько? Два-три месяца. Да ладно? Так давно?» Я отвела глаза и принялась разглядывать остальные тренажеры и прочий инвентарь, что угодно, лишь бы не его красивое рельефное тело. До этого момента я вообще на Адама как на мужчину не смотрела. «У меня что, стокгольмский синдром развился?» Я же не настолько глупа, чтобы увлечься своим похитителем. И пусть он утверждал, что спасал меня, а не похищал, это не имело никакого значения. Интрижки с полупришельцем меня вообще не прельщали. Стоп. Как мои мысли вдруг пришли к такому? О, боже. Я постаралась собраться, посмотрела на лист и вспомнила, о чем мы говорили до того, как я задумалась про интрижку с получеловеком. С чего это? «Почему тебе можно угрожать людям, а Бенджамину Алину нет?» — спросила я и снова бросила короткий взгляд в сторону Адама, но быстро отвела глаза. «Потому что я работаю на совет», — с придыханием ответил он. «Да твою мать! Это действительно прозвучало очень эротично, или мне только показалось?» «Не показалось. Отвернуться я отвернулась, но не могу ведь я заткнуть уши, когда сама же задаю вопросы». Ясно. — промямлила я. — И ты до сих пор угрожаешь мне? Не удержавшись, я снова посмотрела в его сторону. Наши глаза встретились, и он спросил. — А нужно? — Опять это чёртово придыхание. — Нет. — Тогда нет. Я поднесла листок к лицу и начала вспоминать, что я там ещё хотела спросить. Железо ритмично звякало о железо. Вопрос номер два. Громко сказала я и отодвинула листок от лица. «Сколько лет Бенджамину?» «Немного больше двухсот пятидесяти». «Ого! Вы что, бессмертные?» «Не вы, а они». «Нет. В среднем продолжительность жизни около пятисот лет. Плюс-минус десяток другой». Адам перешел на другой тренажёр, я осталась стоять на месте. Но взглядом проводила голую спину до самого финиша. «От чего это зависит?» — спросила я. «От того, как мор подпитывается». «Убивая людей», — заключила я и уже собралась была вернуться к листку и следующему вопросу, но ответ Адама меня заинтересовал. «Не обязательно». «А как тогда?» Мор питается эмоциями. Страх, любовь, эйфория, скорбь. Но самое ценное из этого списка — страх. «Страх». Именно он дает наилучший результат. Ну и секс, конечно. Он сделал паузу на слове «секс» или мне показалось? Но моры-мужчины не любят мараться о людей, а подпитываться от себе подобных практически невозможно. То есть секс с людьми они считают грязным, но с другими морами не получают подпитки. Интересно, и один хрен ничего не понятно. «Ты тоже считаешь женщин-людей недостойными твоего внимания?» «Что? Зачем я это спросила?» «Кто меня потянул за язык?» Но ничего другого не осталось, как стоять и делать вид, что это обычный вопрос из ряда «Сколько времени?» «Как поживаешь? Ветрено ли на улице?» Я практически напрямую спросила у Адама, подхожу ли я ему. «Вот дура!» Адам остановился и повернулся ко мне лицом. Потом медленно и слишком откровенно осмотрел меня с головы до ног и обратно. От его взгляда мое сердце заколотилось быстрее. Он спросил, «Этот вопрос ты тоже заранее подготовила?» «Да», — моментально соврала я. «Да и листок». «Нет». И тут случилось невообразимое. Адам улыбнулся. Он смотрел мне в глаза и улыбался, отчего на его правой щеке появилась милая ямочка — Как вообще слова Милая и Адам оказались в одном предложении? «Так, Рейчел, соберись уже!» Я бросила взгляд на лист и задала следующий вопрос. «Третий вопрос. А ты кто?» «Хм, значит, третий, не четвертый», с сарказмом и еще более широкой улыбкой уточнил он. «Черт, в голове у меня пронеслось перекати поле». Зачем я полезла с этим вопросом? Какая мне разница, как Адам относится к женщинам? Но я не могла позволить ему насмехаться надо мной. э, -э четвертый. я так и сказала. Я была готова сожрать этот чертов лист и провалиться сквозь землю прямиком в ад. Адам хмыкнул и продолжил делать упражнения. «Отвечаю на твой третий вопрос. Таким, как я, до сих пор не дали названия». Мы просто дети, которых никогда не должно было существовать. По сути, ошибка природы. Но чаще всего нас называют побочными. Звучит печально. И много вас? По всему миру 24 единицы. Так мало. И четверти сотни во всем мире не наберется. А скольких еще убили в детстве, об этом даже думать не хотелось. И ты всех знаешь? спросила я. Нет. Я посмотрела на следующий вопрос и засомневалась, стоило ли его задавать. Но эта мысль пришла мне в голову еще вчера и не давала покоя. Я подняла глаза и поймала внимательный взгляд Адама. Пару мгновений мы просто молча смотрели друг на друга, но я нарушила эту неловкую тишину. «Ты говорил, что у всех моров похожая внешность, голубые глаза и белые волосы. А так как ты наполовину мор, наполовину человек...» то у тебя голубые глаза, но волосы другого цвета. И у меня голубые глаза, и волосы светлые, не белые, конечно, русые, но... Может ли быть... Но он не дал мне договорить. Ты человек. Вроде мне и полегчало, но вроде бы и нет. «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Мы чувствуем друг друга, а тебя я не чувствую. Даже не буду спрашивать, каким образом он это чувствует или не чувствует». Отлично. Я человек. Это радует. Это действительно радовало. Если бы мне сейчас сказали, что я пришелец, то, боюсь, я бы точно сошла с ума. Может, я уже сошла, так как действительно верю в рассказы Адаму и в то, что видела в мотеле. Еще вопросы?» — поинтересовался он. «Да. А как именно ты видел тот случай в мотеле?» Это был сон. «Сон? Не обязательно переспрашивать». Да, сон. А как ты понял, что он необычный, что это видение? Еще немного и я поверила бы в магию и мистику, а не только в пришельцев, которые именуют себя морами. Очень просто. Сны мне не снятся. Адам закончил упражнение и тут его телефон завибрировал. Он посмотрел на экран и нахмурил брови. Все, хватит вопросов. Но у меня есть еще парочка. Адам развернулся и пошел прочь. Через секунду я уже следовала за ним. Мы поднялись на второй этаж, он остановился возле двери в свою спальню и обернулся ко мне. «Сейчас я уеду», — сказал Адам. «А я?» «А ты нет». «А вдруг меня убьют, пока тебя не будет?» — серьезно спросила я и помахала перед собой листом. «И у меня еще остались вопросы». Адам прикрыл глаза, и я поставила бы сто баксов на то, что он считал до десяти, чтобы не свернуть мне шею За чрезмерную назойливость. Я в жизни столько не разговаривала, но тут уж извините, не каждый день узнаешь, что человек не единственное разумное существо на планете. Честно, сама не очень люблю людей, которые трещат умолку. а тут Валя, я стала такой. Но кто бы на моем месте не интересовался. Адам открыл глаза, видимо закончил считать, потом развернулся и зашел в комнату, а я пошла за ним. Я в душ. И со мной?» — не оборачиваясь, спросил он. Признаться честно, после этого я просто сбежала из его комнаты и с бешено колотящимся сердцем заперлась в своей. Больше неловких моментов, флирта и приглашений в душ не было. Но я никогда не забуду то, что он рассказал мне в следующий наш разговор. Мы сидели вечером на кухне и снова ели ресторанную еду. И я тогда спросила, почему Лорел не может уйти от Бенджамина. Мне казалось, что это все упростило бы, но ответ Адама поверг меня в уныние. По законам Моров, женщина — неполноправная личность», — напомнил он. И так как много лет назад Бенджамин выбрал Лорел, она будет с ним до последнего своего вздоха. Если же она решит сбежать, то ее убьют, а имя ее рода надолго покроется позором. Женщина в том мире рабы. Рабы, которые не имеют права на чувства и собственное мнение. Я вспомнила изможденное худое лицо, и мне стало ее искренне жаль. Каково это? Не иметь возможности распоряжаться своей жизнью, следовать чужой воле, а не зову своего сердца. Она больна? Спросила я. Она выглядела уставшей и нездоровой. Может, мы можем ей с этим помочь? Лекарства, врачи? Адам отрицательно покачал головой. Моры не болеют. Но Лорел не подпитывалась с момента, когда родила меня. Бенджамин не позволяет ей. «И он имеет на это право?» — спросила я, уже заранее зная ответ. «И не только на это», — с неподдельной грустью сказал Адам. «Что ты имеешь в виду? Это неважно». Я поняла, что он не хочет разговаривать об этом, и замолчала. Никогда не любила давить на больные мозоли, У каждого из нас есть слабое место, которое мы прячем от мира, оберегаем и заботимся о том, чтобы никто не знал о его существовании. Мы сидели за небольшим столом и вполне обыденно пили кофе. Со стороны мы выглядели как давние знакомые, которые обсуждали нечто важное для них двоих. Но мы знали друг друга всего несколько дней, а знакомство началось с прыжка из багажника. Это было в другой жизни, в той, где я не подозревала о существовании Моров. В каком-то смысле мне было комфортно с Адамом, но когда я вспоминала о том, что он может просто убить меня после того, как я дам показания в совете, то становилось тошно и страшно. Я старалась отгонять эти мысли. Мне хотелось бы доверять ему на все сто процентов, но я не была столь наивна, и это меня раздражало. Как же легко жить, нося с собой в сумочке розовые очки. Видишь, что надвигается задница, достала очки, и вуаля! Жизнь прекрасна. Адам сидел и крутил кружку. Я уже и не ждала, что он продолжит разговор. Но он все таки заговорил. «В особняке Бенджамина, как ты могла заметить, три этажа. На первом ты была. На втором находится его кабинет, спальня Тони и бывшая моя. На третьем — хозяйская спальня и куча других помещений. Но на третьем этаже нет дверей». Ни одной, кроме той, что блокирует лестницу на второй этаж. А на всех окнах третьего этажа установлены решетки из прочного сплава. «Зачем?» Адам поднял взгляд от чашки и посмотрел на меня. «Чтобы Лорел не могла спрятаться от него». «Что он с ней делает?» Я задала этот вопрос, но не была уверена в том, что хотела услышать ответ. «Поверь». Этого знать тебе точно не нужно. Уж лучше смерть, чем такая жизнь. Не исключено. Еще долгое время после того разговора я думала о том, что пришлось пережить Лорел. Сколько мучений выпало на долю этой женщины, и не имело значения, человек она или нет. Мне было печально от того, что домашнее насилие вообще существует. Почему самые близкие порой приносят куда больше боли, чем абсолютные незнакомцы. Извечный вопрос, на который нет ответа. Мир жесток и обманчив, зачастую за фасадами лучезарных улыбок, скрываются самые гнилые личности. На следующий день я и Адам собирались вылететь на личном вертолете совета, а вечером я должна была дать показания. Что будет дальше, я не знала. Он по-прежнему ничего мне не рассказывал. Меня терзали сомнения — Правильно ли я поступаю? Должна ли я вообще оказаться на совете существ, о которых людям не следует знать? А если меня убьют сразу после того, как я расскажу им, что видела? Или не поверят моим словам? Но ведь другого выбора у меня не было. Кроме предложения Бенджамина Алина никакими иными альтернативами я не располагала. Я промокнула волосы полотенцем после душа и оделась. Меня немного потряхивало от нервов, но я решила поверить Адаму, И рискнуть всем ради спасения Лорел и себя, естественно. Когда я вышла из комнаты, то услышала голоса из кабинета Адама. Один принадлежал ему, а второй мне был незнаком. Я подкралась ближе и прислушалась. Ты же понимаешь? сказал незнакомый мужской голос. Понимаю. А это Адам. Ее придется убрать, сказал его собеседник. У меня душа упала в пятки. С огромной долей вероятности разговор шел обо мне. Не придется, ответил Адам. Почему это? Я видел еще два дня назад. Что ты видел? Начал допытываться незнакомец. Ее смерть. Поэтому совету не нужно убивать. Не придется морать руки. Что? Мою смерть? Я не дура, даже если они не назвали моего имени, я прекрасно понимала, о ком шла речь. Обо мне. Адам видел мою смерть и молчал. Боже, какая же я идиотка, поверила ему. Но сколько можно обжигаться, чтобы наконец понять? Люди чудовища. Адреналин мгновенно разогнался по венам и заставил меня действовать. Я вернулась в комнату, взяла телефон и трясущимися пальцами набрала номер. Не полечу я ни к какому совету. К черту Лорел, Адама и Бенджамина. Я выбираю себя.